Глава шестая. Уровень отлученных душ. Неужели это безумие происходит на самом деле? Моя действительность оборачивается непрерывным кошмаром. Мой разум и тело разделены. С волнением наблюдаю, как из машины выходят медики, осматривают неподвижного двойника, исследовав наружные повреждения, ставят примерный диагноз. Затем аккуратно перемещают меня на носилки и загружают в карету скорой помощи. Следом туда садится мама. Анжел а остается с Вадимом. Правильно. Ему сейчас нужна поддержка. Прибывает наряд полиции и служебная машина ДПС. Пока люди суетятся возле аварии, с удивлением замечаю, я не могу сдвинуться с места. Меня точно приковало к точке трагедии. Куда делась прежняя легкость? испарилась. Пока борюсь с притяжением, улица пустеет. Разбитую тачку отгоняют на буксире, ребят усаживают в полицейскую машину и у в о з я т в неизвестном направлении. А я остаюсь одна. Одиночество вызывает так много эмоций. От невыносимой тоски до неконтролируемой паники и во мне происходят изменения. Чувства смешиваются, образуя горючую смесь, которая разъедает призрачную плоть. К этому примешивается мощная вибрация и глаза. Их накрывает пелена, но я не чувствую слез. Тихо, темно, страшно. Меня поглощает пучина неизвестности, и я плыву по течению жизни или смерти. Покоряюсь судьбе. Как только отпускаю ситуацию, Притяжение перестает действовать. Теперь только ощущение полета, свободы, свист в ушах, которому примешивается мелодичное позвякивание и странные яркие вспышки загораются и гаснут. Постепенно их чистый свет наполняет меня целиком. Елизавета. Доносится ш ё п о т с легким дуновением ветра. Я все еще ничего не вижу, поэтому напрягаю слух. Ничего, наверное, показалось. Игра воображения. Сейфин, самое время проснуться. Я жду тебя, настаивает незнакомец. Я ничего не вижу, прикасаюсь к лицу, потираю веки и снова слышу звон, который уносится с воздушным потоком. Господи, что же это? Открываю глаза и в испуге начинаю барахтаться в пустом бесконечном пространстве. Под ногами больше нет земной т в е р д и вешу в воздухе. Я всегда любила высоту и мечтала испытать чувство полета, но болтаться б е с к о н т р о л ь н о в воздухе — это перебор. А внизу дома? которые еще недавно представлялись большими, теперь точно спичечные коробки выстроенные рядами. Дорога как бесконечная извивающаяся з м е й к а а деревья темные пятна. Что происходит? спрашиваю, надеясь вновь услышать красивый тембр голоса. Сейфин, неужели не догадалась? усмехается незнакомец. Но «Ну почему же? Я попала в аварию и мои дела плохи. Неловко балансируя в воздухе, разворачиваюсь. Хочу увидеть говорившего, но меня слепит цветовое пятно. Слишком ярко. Закрываюсь рукой. Хорошо, так лучше. С явной усмешкой спрашивает о н и свет становится мягче. Немного. Вглядываюсь в мужской силуэт, утопающий в искрах и радужных пятнах. И все же, где я? На уровне отлученных душ. Охотно произносит молодой человек. Теперь я отлично могу разглядеть его. Высокий парень лет двадцати, облаченный в светлые одежды. Его окружает о р е о л света. Сначала думаю, что это белоснежная одежда отливает, но тут же понимаю, горит лицо незнакомца. На правой стороне от виска до подбородка сверкает замысловатый орнамент. р о с с ы п п т о ч е к источает сияние и отбрасывает лучи, которые играют в пшеничного цвета вьющихся волосах. Смотрится невероятно красиво. Я ловлю себя на мысли, что не прочь запустить пальцы в шелковистые локоны и потрепать их обладателя, как маленького мальчишку. Небесно-голубые глаза незнакомца смотрят серьезно, с нехарактерной ю н о м у возрасту проницательностью, будто передо мной умудренный жизнью старик, который видит меня насквозь, читает как раскрытую книгу. Интересно, кто он? Ангел? Но крыльев нет. Верно, усмехается незнакомец. Я светлый ангел низшего ранга, проводник. И крыльев пока не имею, поясняет, наблюдая, как вытягивается мое лицо от удивления. Как? Вражаясь его способности читать мысли, узнал, о чем ты размышляешь, заканчивает фразу, но оставляет вопрос без ответа. Так не пойдет. Ненавижу, когда лезут и пытаются вытащить на свет скрытые тайны души. Этот тип опасен. Полагаю, стоит быть сдержаннее. Правильный ход мыслей, улыбается собеседник, снова пробравшийся в мою голову. Самоконтроль еще никому не мешал. Похоже, у меня с ним проблемы. Потираю висок и смотрю на красавчика с досадой. Елизавета, ты последнее звено в моем орнаменте. Как только я доставлю тебя на эпсилон и, следуя решению совета, о п р е д е л ю твой путь, получу крылья. Он указывает на лицо, где в линии рисунка не хватает сверкающей частицы, непостижимо и ошеломительно. Передо мной настоящий ангел, правда в непривычном обличии, без крыльев, нимба и балохонистых одежд, но все же его присутствие вызывает трепет, а о б е щ а н и е страх. Эпсилон. Совет, путь, страх – это лишнее. б л о н д и н и з г и б а е т губы в легкой улыбке, снова прочитав меня от и до. Я здесь для того, чтобы помочь, защитить и доставить в целости на эпсилон. Что это за место? Как ж е р а й Я все еще жива или меня успели довести до больницы? Задаю бесконечные вопросы, на которые так страшно получить ответы. А вдруг твое тело живое? Обнадеживает тот. Почему я здесь? Травма повлекла за собой торможение в коре головного мозга, который перестал функционировать в полную мощь. Теперь Елизавета, от тебя зависит восстановление и возвращение собственного здоровья, поясняет проводник. Но, удивляюсь его осведомленности и четко поставленному диагнозу, просто знаю, снова читает мысли. И еще одно: есть вероятность, что ты не вернешься в привычный мир никогда, если твое тело отключат от а п п а р а т о в ж и з н е обеспечения. Он смотрит вниз и разглядывает место аварии. Ты потеряла много крови. Я все еще жива. Выпаливаю, не желая принимать действительность. Да, кивает ангел. Ты получила шанс один на тысячу. Остается надеяться, что тебе хватит отпущенного времени и сил, чтобы им воспользоваться. Подойди ближе. Подзывает меня и достает что-то из кармана, удерживая в кулаке. о шарашенно оглядываюсь по сторонам, осознав нелепость предложения. Я парю в воздухе. Перестань размышлять как человек из плоти и крови. Здесь ни к чему дорога или твердь земная. Необходим поток сознания устремленный в нужном направлении. Попробуй. Ну уже. Мой ангел теряет терпение. Я заставляю его нервничать. Хорошо, сейчас. Соглашаюсь и не успеваю сообразить, как оказываюсь возле молодого красавчика. Вблизи он кажется еще привлекательнее, с о в е р ш е н н е выше. Не забивай голову глупостями. Усмехается он. Взгляни сюда. Протягивает руку и останавливает в нескольких сантиметрах от меня. Хм, удивительно. Я не испугалась резкого выпада. Случись подобное на земле, я бы отпрянула. А сейчас стою и с любопытством наблюдаю, как раскрываются пальцы, выпуская наружу ослепительный свет. Что это? С интересом рассматриваю сверкающие камни и с т о ч а ю щ и е божественно красивое сияние. Твои слезы, Сейфин, и обратный билет на землю. Хочу потрогать сияющие кристаллы? Но проводник прячет их в карман. Рано. Ладно, р а з о ч а р о в а н н о хмыкаю и задаю очередной вопрос: почему ты называешь меня Сейфин? Потому что ты чистая душа, несущая код света. Можно просто Лиза, напоминаю. Сейфин звучит красиво, но уж больно непривычно. Конечно, хмыкает парень. А свое имя назовешь или просто проводник? Подшучиваю над ним. Дмитрий. Официальным тоном представляется ангел, но дружелюбно подмигивает, и его лицо в миг становится напряженным, сосредоточенным. Не высовывайся! Лустос Игнис! кричит и ограждает от опасности своим телом. Лустос Игнис, праведный огонь, латынь. Я оказываюсь у него за спиной. Ничего не успеваю понять, но чувствую перемену в атмосфере, давление, п у г а ю щ и й силы ветер, сопротивляться которому оказывается трудно. п р я ч у с ь отвраждебной стихии и с тревогой с л е ж у за действиями защитника. Проводник делает глубокий вдох, насыщает легкие на э л е к т р и з о в а н н ы м воздухом, вытягивает руки, образует световой щит и встречает протяжным криком мощный удар. Темная масса на скорости врезается в выставленную преграду и начинает распадаться на черные мерзкие ошметки. Они растягиваются, деформируются, истончаются и растворяются в ослепительном свете. Но некоторые частицы с потоком разлетаются по сторонам. Вскрикиваю, когда замечаю попытки темных сущностей материализоваться из мерзких частиц и окружить. Дмитрий, они везде! Предупреждаю проводника и чувствую мощный толчок, который отодвигает нас. Сила светового щита слабеет и еле сдерживает напор извне. Лиза, мои возможности на пределе. Здесь слишком много желающих тебя заполучить. Нужно уходить. Ты должна признать меня своим проводником и защитником. Дай мне руку. Кричит ангел, превозмогая усталость и теряя силу. Я тебе верю. Тянусь к его руке, которая подрагивает и издает слабый электрический разряд. Вплетаю свои пальцы в его, образуя крепкий захват. Ощущаю, как сквозь призрачное тело проходит искра, з а р я ж а а я свечением. Готово, спрашивает Дмитрий и отправляет мощный разряд в полет, откидывая нападающих на приличное расстояние. Закрой глаза, коротко приказывает и для верности закрывает их своей ладонью. Подчиняюсь и тут же ощущаю резкий толчок, быстрый подъем. Мы летим вверх, рассекая воздушный поток. Звук, характерный для сверхскоростного перемещения, нарастающий, превращающийся в нестерпимый оглушительный визг. К звуковым эффектам добавляется невыносимое давление. Еще мгновение и начинает казаться, что меня разорвет на мелкие частицы. Но рассыпаться окончательно не позволяет другое воздействие. Меня закручивает по спирали, накатывает дурнота, подступает головокружение. Каждый виток истончает призрачное тело, сжимая и вытягивая его. Человеку из плоти и крови испытать такое не под силу. Это точно. Давно бы кости з а х р у с т е л и Начинаю отсчитывать секунды в надежде, что одна из них окажется последней. Но невидимый поток продолжает работу над нашими телами, закручивая и стягивая с новой мощью. Мною владеет паника. Нет сил оставаться в неведении. Распахиваю глаза и жалею об этом. Яркое зарево ослепляет. Золотистый свет, густой и вязкий, беспрепятственно наполняет меня до краев, втекает сквозь зрачки, рот, нос, уши, кожу, причиняя ужасную боль. Я тону, захлебываюсь. Что происходит? Мгновение, и народная субстанция заполняет меня до краев. Пытаюсь кричать, но звук исчезает. Еще одно усилие, и меня разрывает изнутри. Сознание меркнет.